Филька сразу же от своих отбился. Ну их к черту, жулики. Его заинтересовал толстомордый кривоногий оборванец. На голове оборванца плешины от нарывов. Глаз подбит, века другого глаза вывернуто и отвисло. Оборванцу лет двадцать. Он, наверное, живет где-нибудь в другом месте. Филька ни разу под баржей не встречал его. А тоже беспризорник. Сразу видать. Грязный, рваный и отчаянный. Но вот штука. На руках у него закутанный в тряпье ребенок, И все время ребенок плачет, криком кричит. А парень баюкает его, утешает. Какая-то женщина в шляпе покупала у крестьянина цыплят. В ее руке сумочка и связка бубликов. Она крикнула через дорогу. «Где ты, паршивец, взял ребенка? Почему он плачет у тебя?» «Исть хочет», — сипло ответил оборванец, и, раскутав трепье возле головы ребенка, сказал «Проси у барыни бубликов». Ребенок запищал «Барыня, дай бублик!» Народ засмеялся. Изумленная барыня, рассчитываясь с крестьянином, торопливо бросила бублик парню. Оборваниц поймал бублик на лету, сунул его в карман и прохрипел ребенку. «Что надо сказать барыне?» «Мерси, барыня!» Пощенячьи пропищал тот, «Очень даже мерсите вас». Филька, видя это, стоял, разинув рот и не верил глазам своим. Любопытствующая толпа охватила оборванца с ребенком тесным кругом. На лицах зевак удивление и веселые улыбки. Ребенок опять заплакал резко и жалостно, как пойманный собакой заяц. «Ну ты, убью!» и парень с маху ударил его по голове. Ребенок зашелся в плаче на всю площадь. По толпе прогудел сдержанный любопытством ропот. «Что он, собака, делает?» Барыня вспыхнула, как порох закричала. «Как ты смеешь пастуха-младенца бить?» «А он чего орет?» И парень опять треснул ребенка. «Милицейский! Милицейский!» – завопила барыня. Толсторожий оборванец сделал вид, что хочет бежать, и действительно он пробежал шага четыре, потом вдруг остановился, схватил ребенка за ноги, грохнул головой о мостовую и швырнул Барни. На, коли тебе его жалко, на! Тельцы малютки описала в воздухе дугу и шлепнулась на землю. Барыню и всю толпу охватил ужас, перешедший в бешенство. Меж тем ребенок, упав к ногам барыни, вдруг обругался черной бранью и пропищал. «Ты что меня, дурак, бросаешь? Я кукла, что ли?» У крестьян зашевелились со страху волосы. Еще секунда, и обалдевшая толпа втоптала бы парня в землю. Но он исчез. Исчезла и сумочка барыни, и многое множество кошельков, Покупок, платков, часов, бумажников из карманов одураченных зевак. У ног барыни валялось перевязанное мочалом коричневая рвань, трепье. Беспризорники мчались с рынка во все стороны, как мыши от кота. Пересвистывались в разных местах милиционеры, кричал народ: Держи, держи! Фильку нагнал инженер Вошкин. Он тащил большой, в половину своего роста, пшеничный калач и говорил Фильке. «Это называется чревовещатель с куклой, по-нашему фармазон. «А это вот изобретение калача. Хочешь жрать?» Филька, не ответив, оторопело побежал дальше. Инженер Вошкин кричал ему вдогонку. «Бой будет! Драка!» «Этот рынок наш, у нас свои рыночники, а тут заречные рыночники пришли, мы их взвошим!» Филька сиганул в подвал какого-то дома и остроглазо поглядывал на улицу из подвального окна. Два милиционера вели по тротуару мимо Фильки двух пойманных отрёпышей. Оба отрёпыша горько плакали, тот, что постарше, в длинной тальме, куртузике, штанах. Милиционер, успокаивая, говорил ему: В чем дело, Колька? Тебя, как барона, повезут в Ростов Дон, в дед-дом. В чем дело? Все равно убегу, выл парнишка. Слезы на лице смешались с грязью, лицо стало шоколадным. Не хочу, красивым! Убегу! А нет, утоплюсь. Иди, иди, топиться вредно.